Джохилл. Призраки 20 века. Предисловие. Современным ужасом зачастую не достает тонкости. Большинство авторов, подвязающихся в этом жанре, без долгих разговоров бросаются в лобовую атаку на читателя и забывают о том, что самые опасные хищники умеют подкрадываться из-под тишка. Конечно, в такой тактике нет ничего плохого, но писатели, обладающие истинным мастерством и талантом, имеют в запасе больше, чем один единственный прием. Не все рассказы, включенные в сборник «Призраки XX века», относятся напрямую к жанру ужасов. Часть из них можно назвать мистическими, другие являются вполне традиционными новеллами, чьи сюжеты вызывают мрачное беспокойство, а в одном вообще нет ничего пугающего, просто очаровательное повествование. Но все эти произведения весьма утонченные, друзья мои. Джохилл отлично умеет подкрадываться из-под тишка. Даже та история, где мальчик превращается в гигантское насекомое, сделана очень тонко. А скажите честно, часто ли такое встретишь? Я впервые узнала Джо Хилли, когда увидел его имя в списке авторов антологии «Многоликий» Ван Хельсинг под редакцией Джин Кавелос. В сборник вошел и мой рассказ, но я еще не читала сочинения других участников проекта когда пришло время встречи с читателями в кембриджском книжном магазине «Пандемонио». Джо Хил тоже был там, вместе с Томом Монтеллиони, Джин и мной. Хотя в тот момент я не знал ни слова из написанного Джо Хиллом, встреча пробудила во мне живой интерес к нему. Из нашей беседы выяснилась очень любопытная для меня вещь. Любовь к ужастикам была далеко не единственным его увлечением. Его рассказы самых разных жанров печатались в литературных журналах и даже удостаивались премий. Тем не менее, он снова и снова возвращался к ужасам и темным фантазиям. Порадуйтесь этому. Если вы еще не поняли, как нам повезло, скоро поймете сами. Я бы в конце концов когда-нибудь собрался осилить многоликого Ван Хельсинга, но после встречи с Джохилом взялся за книгу немедленно. В антологию вошел его рассказ «Сыновья Абрахама». Леденящая душу история о двух мальчиках, начинающих понимать, как это однажды случается со всеми детьми, что их отец не верх совершенства. Сыновья Абрахама напомнили мне один потрясающий фильм «Порог», снятый актером и режиссером Биллом Пакстоном в 2001 году. Вы найдете этот рассказ примерно в середине сборника, который держите сейчас в руках. Мне он так понравился, что я захотел прочитать и другие вещи, вышедшие из-под пера Джо Хилла. К сожалению, он публиковал короткие истории в тех изданиях, что не попадались мне на глаза, но я запомнил его имя на будущее. Когда Питер Краузер спросил меня, не соглашусь ли я прочитать «Призраков XX века» и написать предисловие, моим первым импульсом было отказаться. У меня не хватало времени почти ни на что, кроме писательства и моей семьи. Но мне очень хотелось прочитать его книгу. Мне было очень любопытно узнать, Действительно ли Джо Хилл так хорош, как обещали сыновья Абрахама? Оказалось, что нет. Он гораздо лучше. Название данного сборника подобрано точно во многих смыслах. Одни рассказы связаны с призраками в той или иной форме, а в других слышны отзвуки, собственно, XX века. В новелле «Услышать, как поется ранча» автор объединяет любовь к фантастическим фильмам 50-х годов и знания этих фильмов с самими фантастическими ужасами, послужившими им основой. Результат одновременно и мрачный, и забавный, и трогательный. Но наиболее важно, что название резонирует с самим автором. Его произведениям свойственны элегантность и деликатность, напоминающие нам об ушедшей эпохе, от Джоан Эйкин и Амбрози Бирсия, об Мати Матисоне и Роди Серлинге. В лучших своих произведениях Джо Хилл представляет читателю право самому завершить сцену, найдя эмоциональный отклик, необходимый для истинного окончания истории. И он мастерски вызывает в нас такой отклик. Складывается впечатление, будто его рассказы требуются участия и существуют только вместе с читателем, разворачиваясь по мере прочтения. Сборник открывает новелла «Лучшие новые ужасы». Невозможно не распознать знакомых черт в ее сюжете и не догадаться, чем все закончится. Но это не только не портит историю, а наоборот, является одним из ее достоинств. Автор добивается успеха, заставляя читателя нетерпеливо ждать, когда же произойдет то, что должно произойти. Джо Хилл так погружает вас в интимную атмосферу призрака XX века и отчаянное настроение черного телефона, что вы становитесь частью повествования. «Разделяйте опыт и переживания героев». Я бы охотно поговорил с вами о каждом рассказе из этого сборника, но нельзя забывать об опасности, подстерегающей того, кто пишет о книге в предисловии к ней. Можно ненароком раскрыть слишком много. Скажу только, что если бы я мог стереть из памяти эти сюжеты, я бы немедленно так и поступил, для того, чтобы иметь удовольствие снова прочитать их впервые. «Лучше, чем дома» и деревья-призраки – две изумительно красивые вещицы. Завтрак у вдовы – яркий эпизод из другой эры, тогда как рассказ «Спасенный», включенный в подарочное издание монументального собрания, рисует человека потерянного, и в буквальном, и в переносном смысле этого слова. Призрак XX века затрагивает ностальгические струны, подобно моим любимым эпизодам «Сумеречной зоны». Услышать, как поет саранча, дитя трех родителей – Уильяма Бюроуза, Кавки и фильма «Они». Последний вздох приправлен капелькой Брэдбери. Все эти истории прекрасны, а некоторые пугающе хороши. Зловещий и тревожный рассказ «Маска моего отца» заставил меня испытать головокружение. Добровольное заключение – одна из лучших новелл, когда-либо читанных мною. Она свидетельствует о писательской зрелости Джохила черт возьми взялся этот полностью сформировавшийся автор? Вы понимаете, о чем я? Крайне редко встречаются писатели, которые талантливы изначально. А когда такое все-таки случается, что ж, признаюсь, я пал жертвой душевного смятения, борясь между восторгом и желанием выбить из него правду. Настолько мне понравилось добровольное заключение. Но вот хлоп-арт. Хлоп Трансцендентная вещь, однозначно лучшая из всего, что я прочитал в последние годы. В ней на нескольких коротких страницах сконцентрировано все лучшее, что есть у Джо Хилла. Причудливость, утонченность, читательское соучастие. Оценивая первые творения нового автора, читатели и критики имеют обыкновение рассуждать о том, какие надежды подает художник, что обещает его талант. Рассказы из сборника «Призраки XX века» Это уже выполненное обещание. Кристофер Голден, Брэдфорд, Массачусетс, 15 января 2005 года.